Глава 13. Прошу меня простить, я был не в себе. Н. Р. И что вы об этом скажете, ваше сиятельство? вопросила я, глядя на графа, читавшего последнее послание от герцога Ришима. Пришло оно через 2 дня после того, как его светлость устроил мне бурю страстей под дверью моих покоев. В этот раз он был краток. Всего одна строчка и подпись без всяких заверений. Даже не потребовал ответа. Я дождалась вечера, когда дядешка пришёл за мной, чтобы идти в жёлтую гостиную, а после показала ему и первое послание, рассказав, что вытворял Герцик, а затем и второе. Показала бы ещё вчера, но мы не виделись. Днём его сиятельство был занят службой, а вечером я сидела у герцогини. Короля в этот раз не было, зато явилась принцесса. Однако в скорости ушла, прежде просверлив взглядом у меня в албу отверстие размером с кулак. Герцогиня уже знала о моём успехе и потому отнесла неприязненный взгляд племянницы именно к нему. А я подумала, что виной тому Ришим, а поздним визитам которого я не стала ей рассказывать. Тому было причины и желание узнать, доносит ли ей обо мне Если да, то она сама бы намекнула, что знает о чём я умалчала, однако вопросов и намёков не было, и я понадеялась, что наш разговор не привлёк ничьего внимания. Всё-таки была уже полночь, и фрейлины должны были спать. А вот от дядюшки я ничего скрывать не стала. Выслушав меня и перечитав оба письма, граф потёр подбородок и протянул: "Однако. Так что вы скажете, ваше сиятельство?" Я скажу, что обескуражен, ответил он и вернул мне письма. Необычайно глупо и неосторожно для такого интригана, как его светлость. И если во время игры я ещё мог понять его поведение, то последующее, признаться, не знаю, что и думать. Если бы нас кто-то увидел, то пострадал бы Ришем, прервал меня дядеушка. Король дал ясно понять, что ему запрещены всякие посягательства на вас, даже приближаться для простой беседы. И что его светлости позволили продолжать играть, то уже не за вашим столиком. А имея в руках его письмо, вы вдвоём могли бы доказать свою невиновность. Его величество поверил бы вам, в этом нет никаких сомнений. Да ещё и Тальма. Я обернулась, убедилась, что моей служанки нет поблизости, и спросила понизив голос: Вы уверены в Тальме? Граф нахмурился и спросил в ответ. Причина недоверия? Я опасаюсь, как бы она не оказалась человеком герцога. Она разговаривала с ним и помогла выманить меня за дверь. Я спрашивала, знает ли она Ришема? Тальма ответила, что видела его лишь издалека. Это вполне вероятно, кивнул его сиятельство. Я знаю Тальму не первый год, и она ни разу не подводила меня. К тому же, она не может знать, где вы любите читать, а значит, выдать местонахождение. Всё, что известно служанке, это когда вы покидаете свои комнаты и когда в них возвращаетесь. Да и всех лакеев в лицо она знать не может, потому что прислуги в резиденции намного больше, чем благородных обитателей. Помимо дворцовых слуг, есть ещё те, кто, как и тальмы, является обслугой своих хозяев. Так что могла принять за настоящего лакея. А если Ришем ещё и пустила в ход своё обаяние, то могла и неосознанно сыграть ему на руку. К тому же, позднее время, плохое освещение и желание лечь в кровать. Нет, дорогая, я бы не стал включать эту женщину в число ваших неприятелей. Их надо искать среди знати. Подумав немного, я наконец избавилась от своего недоверия. Тальма и вправду не могла бы сказать, где искать меня и что я намереваюсь сделать, лишь тот, кто успел запомнить мои привычки. И тогда, кроме Керстин, мне вновь думать некого. Да недавнего времени она оставалась моей верной наперсницей и хорошо знала, где я люблю гулять, кататься, читать или просто предаться блаженному безделью. Правда, за последнее время она стала со мной заметно холодна, и я знала, тому причина барон Гарт. Я уже заверяла её, что не вижу в его милости мужчины, которым могла бы увлечься. Как и он не видит во мне такой женщины. Всё, что нас связывало это дружеская симпатия и доброе расположение друг к другу. Он, как и обещал, помогал мне преодолеть страх перед барьерами и увереннее править лошадью в момент её прыжка. Мы весело проводили время на манеже, выбирая время, когда не могли столкнуться с государем. Наши занятия были полны шуток и смеха. Даже аметист принял нашего с ним помощника без своей придирчивости и театральщины, а барон не скупился на ласковые слова и угощения, так что в нашем разбойничьем трио царил мир и взаимопонимание. Но Керстин, увлечённая бароном и не получившая от него ответного внимания, ревновала и излилась на меня, хоть и не высказывала этого слишком яростно. Но теперь отказалась от прогулок со мной, и чтобы задобрить баронессу Вендит, я подговорила Фьера составить нам компанию. Только раз и только потому, что вы меня просите об этом, сказал он с чуть натянутой улыбкой. От чего же изумилась я. Барон Севендит испытывает ко мне некие чувства, на которые я не могу и не желаю отвечать, пояснил его милость. Керстин, милая девушка, но я не могу ей дать того, чего она желает. Поэтому я стараюсь сдержаться от неё на расстоянии, дабы не внушать ненужной надежды. Но со мной вы охотно общаетесь, заметила я. Вы не видите во мне мужчины, лишь доброго друга, и меня это устраивает, ответил барон. Более того, я испытываю к вам схожие чувства и потому могу позволить себе насладиться вашей компанией. Это не могло не вызвать моего живейшего любопытства, и я потребовала: "Поясните, ваша милость, от чего вас так пугает влюблённость хорошенькой незамужней девицы? Да и я, судя по всему, раз не вызываю иных чувств, кроме дружеских, значит, признана безопасной. А стало быть, вы не желаете влюбиться. Я верно понимаю?" Барон вдруг стал серьёзным. Мы уже вернули аметистов в конюшню и теперь направлялись к дворцу, поэтому были в одиночестве. Фьер повернул голову и остановил на мне пристальный взгляд. Я улыбнулась в ответ, но от чего-то мне подумалось, что гард сейчас решает, насколько можно быть со мной откровенным. Вы не показались мне любительницей сплетен. Произнёс после некоторого молчания его милость: "Не разу не слышал от вас, чтобы вы кого-то обсуждали или высмеивали. Да и несмотря на то, что происходит вокруг вас, вы будто остаётесь в стороне. Вроде бы и участвуете в затеях её светлости, но не бросайтесь с головой в её авантюры, только если это не доставляет вам удовольствия, как в случае с Батфленом". "К чему вы говорите мне это?" насторожилась я. К тому, что, мне кажется, я могу вам довериться и не опасаться огласки после. Это так? Я умею хранить секреты, ответила я уже без всякой шутливости. Однако, если вы сомневаетесь, то лучше промолчите. Я не хочу, чтобы подозрения в моей болтливости и, сожаление об откровенности, осквернили нашу дружбу. Мне бы не хотелось терять вас. Гарт улыбнулся и признался: Если бы вы начали заверять меня о том, что я могу вам довериться, то мне пришлось бы последовать вашему совету и промолчать. Однако вас не столько интересует моя тайна, как я сам и наши добрые взаимоотношения. Я проверил и убедился, что могу довериться вам, и потому отвечу на ваши вопросы. Так вот, вы верно отметили, что я не имею никакого желания давать надежду ни Керстен, ни кому-либо другому. Как не могу позволить себе влюбиться, до да этого бы и не вышло, потому что моё сердце уже занято. Он выдержал паузу и закончил. Моей женой. Вашей? охнула я, так и не договорив. А ты и вправду была откровение. Но позвольте, от чего же вы скрываете? Фьер поддёл мне руку, и мы продолжили наш путь. Дело в том, ответил он, что моя супруга ниже меня по положению, и её отец коммерсант. Знаете, такие браки иногда заключаются, когда аристократ берёт девушку низкого сословия, когда нуждается в деньгах. Приданное бывает баснословным. Однако у моей Адельен из приданного было только доброе сердце и искренняя любовь ко мне. Её отец разозлился, и нашим браком я спас её от последствий, которые постигли бы их семью, если бы дело дошло до суда. Помог тестю рассчитаться с долгами и начать новое дело. Более того, я люблю свою жену и женился не только ради её спасения, но по сердечной склонности и совершенно счастлив в браке. Аделан живёт в моём имении, где растит нашего сына. Я навещаю их при первой же возможности, но не могу привести во дворец, как не могу огласить, что женат на простолюдинке. Здесь этого не простят. Единственная, кто знает о моём настоящем положении, это её светлость. Я ей нужен не только для того, чтобы исполнять обязанности мажордома и развлекать, но и чтобы быть её ушами и глазами. Благодаря тому, что я легко схожусь с людьми, герцогиня знает обо всём, что происходит вне пределов её ведения. Так сказать, услуга за услугу. Как поучиха, вырвалось у меня, и я, прикусив язык, бросила взгляд на барона. Верно подмечено, усмехнулся Фьер. Я ведь отправлен к вам не ради помощи. Её светлость после наших встреч Подробно расспрашивает о чём мы говорили, кто подходил и не было ли чего-то подозрительного, возмутительного или примечательного. Вот теперь я остановилась и развернулась к нему, ощутив сразу негодование, изумление и желание понять, зачем его милость признаётся мне в этом. Вы слишком своенвольны, и герцогиня с некоторых пор наблюдает за вами весьма пристально. Поэтому будьте осторожны. Почему вы сейчас говорите мне об этом?" настороженно спросила я. "Потому что я хочу, чтобы вы знали. Я не доносил и доносить не собираюсь. Мне несложно рассказать о тех, кто для меня ничего не значит, но не о тех, кого я почитаю за друзей. Да, между нами ещё не произошло ничего, что позволило бы называться друзьями, однако я чувствую в вас близкую мне душу, и потому мне омерзительно шпионить за вами. И именно поэтому я говорю с вами на чистоту. И ещё я устал от её светлости. Она совершенно не умеет использовать чужую благодарность за оказанную ей помощь. Будто каменная плита наваливается и выжимает все соки. Если вам удастся избежать её покровительства, сделайте это. В будущем дышать вам будет намного спокойней без давления и напоминаний о том, что она для вас сделала. Почему же не уйдёте со службы? Искренне удивилась я, потому что эта служба при дворе, развёл руками Гард. Я не глава рода, как граф Дола. Он принёс своему роду возвышение. Я не могу впасть в немилость и тем самым уничтожить все свои достижения. Поэтому моя женитьба останется крючком, на котором меня держит её светлость, а я исполняю все её повеления, дабы не вызвать неудовольствия. Ох, вздохнула я удручённо. Совершенно с вами согласен, хмыкнул барон, и вновь стал прежним весельчаком, фьером Гардом. А знаете ли вы, Ваша милость, что я теперь горд нашей схожестью с его благородием Аметистом. Вот такой состоялся у нас разговор с бароном недалее, как вчера. Теперь я и вовсе не знала, как быть с Керстин. Мне думалось, что смогу подтолкнуть их с Гардом друг к другу. Но выходило, что он будет и дальше бегать от неё, отдавая мне явное предпочтение, а рассказать ей причину я не имею права. Мне не хотелось обижать свою подругу, но и отказываться от дружбы с бароном хотелось ещё меньше. Я решила ещё раз попытаться объяснить её милости, насколько глупые и вздорные её подозрения и ревность, не упоминая тайны барона. Впрочем, вспомнила я о своей подруге не по этой причине, и по-прежнему не могла сказать с уверенностью, что она причастна к слежке за мной. Теперь, наверное, Керсти смогла бы в отместку что-то сделать, но прежде у нас не было повода ссориться. "Ох", вздохнула я протяжно. Её сиятельство улыбнулся и притянул мне руку, приглашая покинуть покои и направиться в наш карточный салон. Но прежде чем мы покинули мои покои, дядешка накрыл мне пальцы, лежавшие на сгибе его локте, своей ладонью и произнёс: "Знаете, Шанни, я опасаюсь, как бы Герцик и вправду не увлёкся вами". Я уже приготовилась отмахнуться, но граф добавил: "Его поведение становится странным и совершенно выходящим за рамки того, к чему все привыкли". Он всегда осторожен и скорее должен был бы подослать к вам кого-то, чтобы он выполнил грязную работу, но не сам. Во-первых, так он теряет доверие принцессы, во-вторых, ссорится с королём, а в-третьих, это может пагубно сказаться на его невестке. Если он действительно влюблён, то может совершать безумные вещи, понимая, что объект его воздыханий настроен враждебно и уже почти принадлежит другому. Но будем надеяться, что Герцик попытается бороться со своей страстью и возьмёт себя в руки. Лучше уж привычный ришем, чем влюблённый. От того не знаешь, чего ожидать и что он ещё способен вытворить. Это какая-то ерунда, дядешка, отмахнулась я. Этот человек корыстен до мозга костей, и он не позволит тебе уничтожить замок, который выстраивал годами. Это было бы замечательно, дитя моё, улыбнулся его сиятельство. Мы уже почти дошли до двери, когда я задала следующий вопрос. Как думаете, о чём он так страстно желал мне рассказать? Признаться, меня всё-таки съедает любопытство. О чём говорил его величество и хотел опровергнуть его светлость? В результате мы задержались ещё на какое-то время, пока граф удовлетворял моё любопытство. Прочим рассказать о чём-то конкретном он не мог, потому что у его светлости вечно случались какие-то любовные истории. Дядишка предположил, что речь шла о дочери городского главы из Нуэ, где Герцик останавливался во время поездки в своё герцогство более полугода назад. Вроде бы не мог успел там вскружить голову наивной девице, и она, сбежав из дома, устремилась вслед за возлюбленным. Дедушка предполагал, что между ними ничего, кроме флирта, не было, но девушка оказалась через чур впечатлительной и романтичной. Может, конечно, дело было в том, кем являлся предмет обожания, и дочь городского главы была не столь наивна. Этому свидетельствует то, что её отец, изловив беглянку, попытался предъявить претензии его светлости, однако ничего не добился и отправился жаловаться королю. Не могу сказать точно, что происходило за закрытыми дверями, дело не афишировалось, говорил его сиятельство. Знаю точно, что Ришему была устроена вывелечка, а градоначальника с его чадом отправили обратно в Ное. Эта история была единственной, в которой оказалась замешана девица. Предусмотрительный Герцк по большей части сходился с дамами, уже имевшими определённый опыт, а поэтому безопасными, если, конечно, у них не имело серевнивого мужа. Впрочем, как сказал дядя, кое-кто через измену супруги получил доходное место и претензий к жене и её любовнику не имел. Шанрис, вы приучаете меня разговаривать с вами на такие темы, о которых я никогда бы не посмел заикнуться в присутствии девицы. В окончании произнёс его сиятельство и закончил. Не сочтите за лицемерие, мне попросту неловко. После этого разговора мы наконец покинули мои покои и поспешили присоединиться к нашим партнёрам по игре в спил. Мы опасались, что уже не будет свободных столиков, потому что сильно задержались, но не могли и предположить того, что увидели. Когда мы вошли в гостиную, нам не только не хватило столика, но даже не было места, где встать. Наш карточный салон был полон придворных, которые и близко к дверям этой гостинной никогда не приближались. Они заняли игральные столики, диваны, кресла, да практически всё. За всегда там было просто некуда приткнуться. Да что же это? охнула я, ощутив острый прилив возмущения. А в следующие минуты мы столкнулись с главой дворцовой стражи, графом Верном Сикертом. Он был примерно в том же возрасте, что и секретарь короля. Дядишка говорил о нём как о добродушном и прямолинейном человеке. Граф обладал чувством юмора, но шутки его бывали грубы. С подчиненными был строг, даже суров, но они всегда могли найти у него поддержку и помощь, за что уважали. Правда и пользовались расположением своего начальника. Однако, если он об этом узнавал, то хитрецу приходилось несладко. Так вот, Граф со свойственной ему прямолинейностью выполил глядя на меня. Что же вы сотворили, ваша милость? Я? Мы жили себе тут мирно и тихо, пока вы не привели сюда всех этих людей. Теперь наше обиталище попрано, ответила графиня Сихерт, стоявшая за плечом супруга. Это возмутительно, отчеканила я. Если бы я хотела быть среди этих людей, то не покидала бы комнаты её светлости. Их сиятельство хотят сказать, Вмешался более спокойный барон Хендис. Что возмущены нашествием людей, которым нет дела до спила. Они явились сюда, признав, что его величество почтил нас своим вниманием. Где король, там и его придворные. Но почему виновные делают меня? Потому что государь пришёл вслед за вами, пояснил граф Сикерт. Однако это не повод обвинять баронессу, ответил ему мой дядешка Она приходила сюда не с целью привлечь чьё-то внимание, а всего лишь поиграть в спил. И я настоятельно прошу не навешивать на её милость вины, которые на ней нет. Мы сами находимся в растрёпанных чувствах, потому что надеялись на тихий вечер за увлекательной и неспешной игрой. Благородные господа, к нам приблизился лакей, наблюдавший за спорами. Прекрасные дамы, извольте следовать за мной. Куда? нахмурился глава дворцовой стражи. Его величество велел со проводить вас в другую гостиную, где уже расставлены столики и всё подготовлено к игре, пояснил лакей. Его величество приказал передать, что предвидел подобный исход, и, как выразился государь, желая загладить свою вину, он приглашает любителей игры в спил проследовать в его покои, где никто вам не помешает. Более того, вы можете позвать с собой ваших партнёров, разумеется, не привлекая внимания. О, -о, -о, -о протянул граф Сикерт. Невероятная милость. Тихо, шикнула на него супруга, иначе нас затопчет этот табун искателей милостей. Дядушка вновь подал мне руку, и мы первыми покинули гостиную, уничтоженную нашествием саранчи. Вслед за нами вышла графиня Сикхерт, а её супруг и секретарь государя отправились собирать единомышленников. Как же хорошо, что вы с нами, ваша милость, нагнав нас с его сиятельством произнесла графиня. А таком мы мечтать было нельзя. Вы уж простите нас с графом, но так сильно было потрясение. Вы себе представить не можете. От чего же, ответила я с вежливой улыбкой. Вполне могу. Мы с дядешкой были потрясены не меньше. Чтобы загладить свою вину, позвольте пригласить вас с его сиятельством завтра на прогулку на лодках, продолжила графиня. Мы с супругом любим прокатиться на лодках, очень умиротворяющее занятие. Мы с её милостью присоединимся к вам с большим удовольствием, отвествовал за меня дядешка. Мне лишь оставалось согласным кивнуть и поблагодарить за любезность. Стражи это глаза и уши по всей резиденции и в столичном дворце. Стражи неприметные тени, на которых зачастую не обращают внимания. Стражи это ларец стайными обитателей королевских чертогов и помощь. Разумеется, я была в восторге от шага её сиятельство. Очень полезное знакомство, и даже если я буду умирать от скуки, то непременно уйду от черты Сихерт с улыбкой на устах. Граф Долль незаметно пожал мне руку, поздравляя с первым успехом. Я ответила ему улыбкой. Скорее за нами поспешили королевский распорядитель и глава казначейства с супругой. За ними покинули гостиную начальник дядушки, глава тайного кабинета также с супругой и королевский секретарь. Кто вышел следующим, я уже не видела, потому что мы свернули к лестнице. И пока шли до королевских покоев, вели непринуждённую беседу с графиней Сикхирт, теперь казавшейся милейшей женщиной. И она очень старалась быть таковой, так что нам с дядюшкой оставалось отвечать любезностью на любезность. Наполовину государя нас пропустили без всяких проволочек. Графиня затихла и теперь шла в молчании, опасаясь нарушить тишину, царившую в чертоге его величества, но и нам с его сиятельством обсуждать сейчас было нечего. Пропустите же, послышался голос за нашими спинами. Мы дружно обернулись и узрели молодого человека, бывшего пожом её высочества. Гвардейцыскрестили перед ним алебарды, и паж пришёл в крайнюю степень возмущения. Немедленно пропустите меня. Я являюсь гостем его величества. Государь нас пригласил на игру в спил. Вы не являетесь постоянным игроком, равнодушно ответил гвардеец и посторонился, пропуская возмущённого главного казначея с супругой. Какое бесстыдство, воскликнула женщина, жалуясь нам. Он едва не столкнул меня с лестницы. Хвала богам, что его сиятельство поддержал меня, иначе бы я совершенно неблагородно съехала вниз. "Экий пройдоха", укоризненно покачал головой её супруг. Совершенно невоспитанный юноша, хам и грубиян. "Ваша милость, скажите, что я всегда играю с вами". Паш вцепился в локоть королевского секретаря. "Лгать не приучен", сухо ответил тот и стряхнул руку наглеца. После приблизился к нам и сказал: "Это только первый, и всё из-за душки графа Раета". Наш то годом едва осмыслив новость, прорекатал на всю гостиную, что нас пригласил государь. Опасаясь, что часть наших игроков попросту завязнет среди толпы огалтелых придворных, жаждущих монаршего внимания, я не стал дожидаться, раз уж рая это повестил разом всех, кого только можно, и потому поспешил покинуть гостиную, пока в двери уже можно пройти. Бедные гвардейцы, вздохнула графиня Зигхерт и всполошилась. А как же мой супруг, неужто он останется там и не сможет к нам присоединиться? Ответить ей никто не успел, потому что наглец, не добившийся результата, выкрикнул: "Ваша милость, баронесса Теннерис, замолвите за меня слово, прошу вас". Обернувшись, я взглянула на пажа в крайнем недоумении. Прошу простить, прохладно произнесла я, но кто я, чтобы приказывать гвардейцам короля? Невероятно всплеснула руками супруга казначея. Экая возмутительная наглость! Шум, устроенный молодым человеком, привлёк к нему внимание. Одна из дверей в конце коридора открылась, и оттуда вышли её высочество и графиня Хальт. Паж, завидя в свою госпожу, воопрянул духом, приосанился и позвал: "Ваше высочество, моя дорогая госпожа, прикажите этим остолопам пропустить меня. Его величество пригласил нас на игру в спил, а гвардейцы смеют чинить препятствия". Принцесса приблизилась к нам, уже привычно ажгла меня взглядом и велела: "Пропустите графа Глиба, это мой паж". Ответ стражи потряс её высочество. Приказ короля пропускать только за всегдатые в жёлтые гостинные. Тогда зачем пропустили эту, кивнула она на меня. Присутствие баронессы Тенерис было одобрено государем, послышался ответ. Уму непостижимо, воскликнуло её высочество и устремилось искать Винценоснова брата. Лакей поклонился нам и попросил продолжить путь, мы возражений не имели. Лишь когда сравнялись Графен и Хальт, не спешившие вмешиваться в скандал, ученённой принцессы, её сиятельство произнесла: "Задержитесь, ваша милость. Мне нужно сказать вам несколько слов". "Я вас слушаю, ваше сиятельство", с ноткой иронии произнёс барон Хендисс, встав так, что все остальные остались за его спиной. И раз нужная милость нашлась, То мы с дядюшкой и остальными, пока прорвавшимися игроками, прошли мимо. Я не вас имела в виду, с досадой ответила Серпина. Я просила задержаться баронессу Тенерис. В этом мгновении лакей распахнул перед нами дверь, и мы замерли на пороге, потому что в гостиной, где сегодня устроили игральный салон, происходило ссора. Можно подумать, что я вам вовсе не сестра, скандально воскликнула принцесса. Селия Или сейчас же возьмёте себя в руки, или я запрещу вам появляться здесь, пока вы не осознаете непозволительность своего поведения, послышался в ответ спокойный голос государя. Я велела пропустить графа Глиба, но мне смели возразить. Вы верно заметили, ваше высочество, это мои гвардейцы, и исполняют они только мои распоряжения. Что до вашего пажа, то он не был мной приглашён, а значит, я не желаю его видеть. Но молодой человек всего лишь хотел поиграть. Если бы я желал превратить свои покои в проходной двор, то они бы уже были таковыми. Однако эта особа, эта баронесса Тенерис, моё имя будто выплюнули, и я вскинула на дядюшку возмущённый взор. Что здесь делает она? Как вы выразились, эта особа является одним из завсегдатаев жёлтой гостиной, поэтому она здесь. Здесь и останется, и не смейте оскорблять моих гостей. Ах вот как, братец. Теперь к скандальным ноткам добавились ещё и плаксивые. Если вам какая-то баронесса дороже вашей сестры, что тогда? Голос государя, не изменивший ровного тона за весь их разговор, теперь наполнился насмешливыми нотками. В этом мгновении принцесса обернулась и устремила на меня взгляд, полный ярости. Вот и вы, притянула она. Вам здесь не рады, и вам стоит сейчас же уйти, если не желаете ссоры между братом и сестрой. А вот это уже совсем лишнее. Его величество до этого невидимый, потому что переступить порог так никто и не решился, появился в поле нашего зрения. Он скользнул взглядом по пришедшим гостям, после подошёл к сестре, ухватил её за локоть и потянул в сторону двери. Мы дружно отошли в сторону, чтобы освободить проход. Простите, дамы и господа, на ходу произнёс король. Баронесса, вам отдельные извинения, вам и вашему роду. И он утащил молча сопротивляющуюся селью прочь. Дамы и господа, произнёс локей с улыбкой, будто ничего и не произошло. Прошу войти. Нам оставалось лишь последовать приглашению. Лица почти у всех были ошарашены, менее всего хотелось стать свидетелями скандала в королевской семье. Пожалуй, только барон Хендис оставался спокойным. Ему должно быть видеть нечто подобное уже приходилось по роду своей службы. Но главное, я сделала вывод, что он нисколько не симпатизирует Графине Хальт, как и Герцагу Ришему, что успел показать во время прошлой игры и сегодня, заняв моё место после требований еfavorитки остановиться. Симпатизирует ли он мне, я не знала, но не спешила делать выводы, памятуя об оценке этого человека данной дядюшкой. "Как мило", воскликнула супруга Казначея, первой отойдя от ошеломления. Теперь огляделась и я, Гостиная, куда пригласил нас государь, была значительно больше нашей жёлтой, и столика здесь тоже было больше, что позволяло играть всем желающим и не ожидать, когда место освободится. Стены её были обиты приятным зелёным шёлком, и этот цвет как-то сразу успокоил. Я подошла к одной из картин и с восторгом заметила: "Это же Малере билд, не так ли? Я видела эту картину в описании Герца Головарейского". К счастью, это был не тот Лаварейский, а двоюродный дед нашего государя, получивший землю того Лаварейского, о котором было не принято говорить. На картине было написано море перед штормом и одинокая скала, часть которой пряталась под водой. Казалось, что скала острой вершиной опирается в мрачное серое небо. На каменного исполина бросились пенные гребли и разлетались брызгами, так и не сумев поколебать твердыни. Но что более всего тронуло меня в этой картине, это птицы, сидящая на скале. Она остановилась здесь, чтобы переждать ярость природы. Такая беззащитная и одинокая, она неизменно вызывала у меня щемящее чувство в груди. До того всё было живо написано. "Невероятно", негромко произнесла я. "Кажется, протяни руку, и ты сможешь взять несчастную птицу и унести её от того ужаса, который ей ещё предстоит пережить". Потрясающая картина. Вживую она ещё реалистичнее, чем в описаниях. Вы совершенно правы, Шанрис. Когда я впервые смотрел на это полотно, меня пробрало до дрожи. Билт восхитителен. Порывисто обернувшись, я присела в реверансе, приветствуя государя. Он мягко взял меня за подбородок, так вынудив смотреть на него. "Поднимитесь, Шанрис", с улыбкой произнёс его величество. Вы же понимаете, что в карточном салоне я всего лишь один из завсегдатаев. Так стало быть, вы понимаете, в живописи не сколько в глубине мазков, сколько вижу душу художника, ответила я, распрямившись и не удержавшись от вопроса. Кажется, наше появление доставило вам хлопот. Простите великодушно, что из-за меня вы поссорились с её высочеством. Это мне впору просить у всех вас прощения за безобразную сцену и вызывающее поведение её высочества, возразил монарх. Что до вас, баронесса, то прошу смиренно принять мои извинения за тот уничижительный тон, каким было произнесено имя славного рода. И он склонил голову. Ох, я прижала ладонь к груди, ощутив неловкость от этого поклона. Вот так великодушны ваши величество. Вы удовлетворены извинениями? спросил он с улыбкой. Более чем ответила я. Теперь мы можем приступить к игре. Разумеется, кивнул государь. Позвольте мне сопроводить вас до столика. И я накрыла локоть короля ладонью. Однако к игре мы пока не приступили, потому что графиня Сиккер так и не дождалась своего супруга, а вместе с ним не пришли и остальные наши игроки, явно завязнув в толпе придворных, посчитавших себя тоже приглашёнными. Грем, вы лучше знаете, кто проводит с вами вечера, король обернулся к секретарю. Пойдите и приведите их. Барон Хенди, поклонившись, ушёл исполнять приказание, и его величество обратился к уже присутствующим. Дамы и господа, не сдерживайте себя, напитки и закуски в вашем распоряжении. Кто уже желает начать игру, не стоит тебе в этом отказывать. После взмахнул рукой, и музыканты, скрытые в нише, начали наигрывать спокойную, приятную мелодию, совершенно не мешавшую ни громкой беседе. В восторге от гостеприимства короля пребывала не только я. Стеснение, ещё сковывающее сановников и придворных, постепенно отступило после того, как государь проводил меня за стол и уже не отвлекался от нашего разговора. К нам с монархом присоединились мой дядяшка и королевские распорядители. Они в беседу не вмешивались, но прислушивались к нам с государем. А когда ставки были сделаны и началась игра, разговорились и они, впрочем, стараясь не мешать. Сегодня его величество не заставлял меня смущаться, и румянилась я разве что от удовольствия. Мы обсуждали живопись, книги, музыку, когда не приходилось самой играть, декламировать и показывать ту мозню, которой марала холст в доме родителей, а просто обсуждать искусство. Я могла сказать несравнимо больше, и это радовало. Наконец-то я могла не отмалчиваться любой из чужим талантом, а быть полноценным участником вечера. Я даже не заметила, когда гостинная заполнилась людьми, до того была овлачена беседой. Лишь поначалу поглядывала на дверь, от чего-то ожидая, что она сейчас распахнётся и влетит разъярённая принцесса и испортит вечер, ставший вдруг таким чудесным. Вы кого-то ожидаете, спросил король, глядя на меня внимательным взглядом. Или переживаете за ваших партнёров? Поверьте, Хендис быстро наведёт порядок, и помогут ему в этом мои гвардейцы. А, я замялась. Герцог Кришэм? Нет, воскликнула я. Его светлость меня вовсе не интересует. Тогда что же вас волнует? Ваш взгляд становится настороженным, когда вы устремляете его на дверь. Это скорее означает, что вы чего-то опасаетесь, госпожа прищурился. Вы опасаетесь продолжения скандала? Мне стало неловко, но я всё-таки кивнула. Не переживайте, её высочество почувствовала дурноту и вернулась в свои покои, а больше никому нарушать нашего уединения. Дальше я уже не отвлекалась, успокоенная известием, что кидаться на меня с обвинениями больше никто не станет. Впрочем, уединение было ненадолго нарушено. Дверь открылась, когда мы успели сыграть дважды, и в гостиную вошла графиня Хальт. Она успела переодеться и выглядела по-домашнему милой. Лёгкое платье, распущенные волосы, присобранные на затылке, лёгкий румянец и полное отсутствие украшений. Её сиятельство приблизилась к государю и, встав за его спину, и накрыла плечо ладонью. Я ожидала, что его величество сейчас улыбнётся Серпине. может погладить по руке или вовсе поцелует, а заодно предложит кому-то из нас покинуть стол, уступив ей место. Однако на лице монарха мелькнула тень досады. Он сам поднялся из-за стола и, бросив, что сейчас вернётся, вывел её сиятельство прочь. "Похоже, кто-то нарушил указания", пробормотал себе под нос распорядитель и хмыкнул, а после подозвал лакея. Я посмотрела на дядюшку, он улыбнулся мне, И два заметно кивнул, одобряя моё поведение. Теперь, когда я могла уделить своё внимание окружению, я огляделась и увидела, что все за всегдаты на своих местах. Графиня Сикерт поглаживала супруга по руке, лежавшей с её стороны стола. Я улыбнулась, глядя на эту нежность. Возможно, прогулка с ними будет приятной. Барон Хендис вновь оказался за одним столом с главным егерем, и судя по красным щекам последнего, он успел высказать ему всё, что думает по поводу восклицания, едва не лишившего остальных привычного удовольствия. Мне хотелось спросить королевского секретаря, какую картину он застал, когда отправился за другими игроками, но не стало этого делать, иначе пришлось бы уподобиться графу Раэту и выкрикнуть вопрос на всю гостиную. А вскоре вернулся и государь. Лицо его было сосредоточенным, но когда он сел за стол, то улыбнулся и произнёс: "Продолжаем? Так на чём мы остановились, ваша милость?" Вечер полетел так быстро и незаметно, что я даже ощутила разочарование, когда дядюшка кашлянул, привлекая моё внимание. "Неужто уже поздно?" спросил государь. "Мне кажется, вечер только начался. Совершенно забылся." Ночь подступила незаметно, ответила я, едва сумев подавить вздох. В приятной компании бег времени незаметен, произнёс граф Долла. Ваше величество, мы от души благодарим вас за гостеприимство и за доброту. Ну что вы, ваше сиятельство, отмахнулся король. Я получил от этого вечера огромнейшее удовольствие. Быть может, нам стоит перенести сюда наш карточный салон, что скажете, ваша милость? На всё воля моего господина, ответила я с улыбкой. Почему бы и нет, улыбнулся в ответ государь. Думаю, раз в неделю мы сможем собираться в моих покоях и проводить время за игрой, не отвлекаясь на досужиг зрителей и искателей королевских милостей. После поднялся из-за стола и произнёс, взяв меня за руку: "Доброй ночи, Шанрис, и приятных сновидений". Благодарю ваше величество, и вам добрых сновидений, ответила я, а после задергалась, потому что король поцеловал мне руку и шепнул: "Если во сне продолжится этот вечер, то ночь и вправду будет приятной". Вскоре мы покинули часть дворца, принадлежавшую государю. Граф поглядел на меня с улыбкой, он похлопал меня по руке и шепнул: "Дорогая Притушите накал счастья, не стоит дразнить завистников сейчас. Я выгляжу глупо, спросила я, похватившись. Вы выглядите мечтательной, хмыкнул дядюшка. Вдруг приобнял меня и прижал к себе на короткий миг. Я любовалась вами с ханней. Вы были невероятно очаровательны и держались с достоинством и в то же время непосредственно. Я не мог не гордиться вами. Ах, дядюшка, расстроглась я. Граф проводил меня до дверей моих комнат, заходить он уже не стал, только поцеловал меня в лоб, пожелал добрых снов и ушёл. А я осталась в своём мечтательном состоянии. Так и в покое вошла, пытаясь сдержать улыбку. После рассмеялась и сделала несколько танцевальных па. "Ваше милость", как-то напряжённо позвала меня Тальма. Я обернулась на голос и застыла с прикрытым ртом. В моей гостиной сидела принцесса и смотрела на меня сузив глаза. Обидевшись, что я её заметила, сияя поднялась с кушетки. Я присела в реверансе, а когда выпрямилась, она стояла передо мной. А в следующее мгновение на меня обрушилась жгучая пощёчина. Я схватилась за горячую щёку, и принцесса ударила меня по второй щеке. От неожиданности, обиды и боли взор мне закрыла пелена слёз. Не смейте приближаться к королю или к герцогу Ришему. Увижу, раздавлю, и никакая королевская тётка тебя не защитит. Ты меня поняла? Не дождавшись ответа, Селия выплюнула мне в лицо дрянь и ушла. Тальма бросилась ко мне и застыла рядом, не зная, что ей делать дальше. Всё-таки решилась и взяла меня за плечи. Так она довела меня до кресла и усадила в него, а после поспешила за водой. Я чувствовала, как у меня дрожит подбородок, как кривятся губы, но злость оказалась сильнее обиды. Я сердито стёрла слёзы из глаз и бросила на закрывшуюся дверь взгляд, полный ярости. В эту минуту мне хотелось одновременно бежать к дядюшке жаловаться, требовать королевской защиты и надавать ришиму таких же пощёчин, чтобы образоумить свою принцессу. Держите, ваша милость, Тальма подала мне стакан с водой. Вот ещё тряпицу смочила, чтобы холодное к лицу приложить. Надо же, будто невесощество отторжка какая с рыбного рынка. Очень больно. Я одним махом выпила всю воду и вернула ей стакан. Спасибо, дорогая, я улыбнулась ложанке. Идём, поможешь мне переодеться. От мечтательности не осталось и следа. Теперь настрой у меня был боевой. Не прощать, не забывать я не собиралась. Придёт время, когда я смогу ответить, а пока оставалось проглотить обиду и вздёрнуть подбородок. Как там говорил барон Гарт: любой конфуз можно обернуть в свою пользу. Посмотрим.